Богов не будут убивать. Зеленое поле было усеяно пестрыми дикими цветами. Тут и там в траве скакали пушистые белые кролики, весело обгладывая одуванчики. «Классно!» — воскликнула Медди. После жестокой схватки с несокрушимым драконом она была рада этому зрелищу. Мэдди, долговязая монашка в темно-оранжевой рясе, осторожно приблизилась на цыпочках к одному из кроликов. Ее отец, жрец-отступник в красном с белом плаще, отвернувшийся от бога аорта к богине Лие, не угождая ни одному, ни другой, он, тем не менее, обладал артефактами, заряженными обоями, остался позади, высматривая, не появится ли новая угроза. Мэдди присела на корточки рядом с кроликом, чтобы погладить его. И зверек не двинулся с места, глядя на девушку своими большими, спокойными карими глазами, занимающими треть мордочки. Мышка с обратной связью завибрировала у нее в руке. «Он урчит!» — воскликнула Мэдди. В левом нижнем углу экрана компьютера, в окне чата, появилась строка текста. Не самое реалистичное изображение кролика из того, что я видел. И все-таки нужно признать, что тактильные ощущения смоделированы просто поразительно, сказала Мэдди в микрофон беспроводной гарнитуры. Это все равно, что погладить имбиря. Вот только имбирь далеко не всегда разрешает себя гладить. А этих кроликов я могу прийти и посмотреть, когда захочу». «Ты же понимаешь, что это в каком-то смысле печально, правда?» «Но ведь ты тоже», — Мэдди осеклась, пытаясь подобрать другие слова. В конце концов она просто промолчала. «К нам гости». На маленькой карте в правом нижнем углу экрана появилось несколько моргающих оранжевых точек. Отступив от кролика, Мэдди подняла камеру вверх. Из леса на северном конце поля вышла группа, «Алхимик», маг и «Два самурая». Мэдди переключила свой микрофон из внутреннего режима в широковещательный. «Добро пожаловать, искатели приключений!» Программное обеспечение преобразило ее голос, скрыв, что она 15-летняя девушка. Незнакомцы продолжали молча приближаться. «Похоже, ребята неразговорчивые». Мэдди нисколько не беспокоило что новоприбывшие могут быть настроены враждебно. Игровой сервер, к которому она была подключена, не поддерживал функцию «игрок против игрока». Сообщество участников данной игры считалось достаточно дружелюбным, хотя находились игроки, сосредоточенные на том, чтобы сделать дело любой ценой. Мэдди переключила микрофон обратно на внутреннюю связь. У самураев скидка на покупку луков. Может быть, мне удастся уговорить их на обмен? У них есть скидка. Разве самураи пользуются луками? Вообще-то для самураев лук – самое предпочтительное оружие. Этому меня мама научила. Определенно, в таких вопросах познания профессионального историка бывают очень полезны. Открыв свой каталог оружия, Медди выбрала особо прочную чешую дракона, которого только что убили они с отцом, и предложила его незнакомцам. В лучах солнца она сверкнула всеми цветами радуги. Извлеченная из магической шкатулки, чешуя расправилась до своих естественных размеров, став ростом почти с Медди. Воистину, дракон был просто огромным. Однако незнакомцы не обратили на чешую никакого внимания. Проходя мимо Мэдди и ее отца, они не поздоровались и даже не посмотрели на них. «Вам же хуже», — пожала плечами Мэдди. Она повернулась обратно к кролику, собираясь снова его погладить, но тут несколько ослепительных лучей, прилетевших из-за ее спины, один за другим поразили зверька. Мышка у Мэдди в руке задрожала. Кролик отпрыгнул в сторону и зарычал. «Это еще что такое?» Кролик начал стремительно расти и скоро стал размером с буйвола. Его глаза свирепо вспыхнули красным огнем. Хоть глаза похожи на настоящее. Кролик оскалился, демонстрируя два ряда похожих на кинжалы клыков. Его злобное рычание больше подошло бы волку. Из уголков рта кролика вырвались струйки дыма. «Эй!» — кролик набросился на Мэдди, и та непроизвольно отступила назад, но споткнулась и упала. Широко раскрыв рот, кролик извергнул на нее струю огня. Отец поспешил к ней на помощь, но было поздно. Монахи не могут использовать защиту, и у Мэдди не было возможности защитить свое ци. Ей будет очень больно. Однако огненный язык отразился назад, не причинив ей никакого вреда. Девушка инстинктивно загородилась чешуей дракона, которую держала в руках, и та сыграла роль щита. Обнадеженная Мэдди вскочила на ноги и набросилась на кролика. Она оглушила его, ударив кулаком в морду и израсходовав при этом почти всю энергию. Следом за этим ее отец рубанул кролика своим бесплотным топором, подарком богине Леи, рассекая его надвое. Они обернулись туда, откуда прилетели лучи света. Незнакомцы стояли в отдалении и махали руками. «Нам нравится чешуя», — сказал один из самураев. «Но мы подождем здесь». «Гриферы», — догадалась Мэдди. Хотя этот сервер не поддерживал режим «игрок против игрока», одни игроки все же имели возможность убивать других забирая себе их принадлежности до того, как те успеют возродиться. Сзади. Стремительно обернувшись, Мэдди едва успела увернуться от двух кроликов, огромных как буйволы, пронесшихся в считанных дюймах от нее. Скоординировав свои действия, Мэдди и ее отец смогли разрубить обоих кроликов, превратив их в четыре куска мяса. Однако вместо того, чтобы исчезнуть через несколько секунд, куски зашевелились, вырастая в четырех новых огнедышащих кроликов. «Я так понимаю, эти ребята наложили на кроликов сочетание роста, огненного дыхания, свирепости и быстрой регенерации», — предположила Мэдди. «Всякий раз, когда мы рубим одного кролика пополам, вместо него появляются сразу двое». Они с отцом услышали, как вдалеке незнакомцы смеются, делая ставки на то, как долго они продержатся. Мэдди и ее отец спрятались за щитом из чешуи дракона, спасаясь от огненного нападения. Как только наступила короткая передышка, они попробовали оглушить кроликов скоординированными ударами, кулаками и палками, вместо того, чтобы пытаться их разрубить. Затем они постарались перемещаться так, чтобы активные кролики извергали огонь в своих оглушенных собратьев, поскольку только так, похоже, и можно было противостоять их быстрой регенерации. И все-таки оказалось невозможным отказаться от топора, которым приходилось пользоваться отцу, когда возникала непосредственная угроза от кроликов, подошедших слишком близко. Со временем кроликов становилось все больше и больше, и, наконец, даже прочный щит сгорел. Толпа кроликов, окружившая их со всех сторон, одержала над ними победу. «Это было так несправедливо!» — воскликнула Мэдди. «Наши противники действовали в рамках правил. Они просто придумали хороший ход. Но мы отлично сражались. Палец вверх, девочка — кролик, скрещенные мечи, бесконечность, нотный стан, книга. Мэдди мысленно перевела строчку эмодзи. «Отлично сработана, дочка. Несомненно, наша битва с кроликами останется жить вечно в песнях и преданиях». Представив себе, как отец торжественно произносит это вслух, Мэдди рассмеялась. Эта битва станет такой же памятной, как последний бой Виглава и Беовульфа. Оно самое. Папа, спасибо за то, что уделил мне время. Мне пора идти. Эти агрессоры нам передохнуть не дали. И тотчас чужак окно чата исчезла. Отец растворился в эфире. Было время, когда отец играл с Мэдди каждые выходные, но теперь когда его уже не было в живых, такое случалось все реже и реже. Хотя жизнь дома у бабушки в сельском районе Пенсильвания оставалась такой же безмятежной, заголовки в личном новостном дайджесте Мэдди день ото дня становились все более мрачными. Государства обрицали оружием, угрожая друг другу, а фондовый рынок не выходил из затянувшегося пике. Краснолицы и умники распинались по телевизору, усиленно жестикулируя, но большинство людей не обращали на них внимания. Мир просто переживал очередной цикл в бесконечной череде сменяющих друг друга спадов и подъемов, а глобальная экономика была настолько интегрированной и совершенной, что просто не могла развалиться. Может быть, придется ненадолго затянуть пояс и затаиться, но светлые времена обязательно вернуться. Однако Мэдди понимала, что то были первые свидетельства надвигающейся бури. Ее отец был одним из нескольких десятков отделенных от тела сознаний, загруженных в компьютеры в рамках засекреченных экспериментов, которые проводились гигантами технологической индустрии и военными. Это были уже не люди, но еще не машины. Нечто среднее. После жестокого процесса насильственной загрузки и избирательной реактивации, перенесенного им в компании логарифм, где он при жизни считался очень ценным сотрудником, отец начал чувствовать себя неполноценным, даже перестал ощущать себя человеком, и его настроение менялось от восторженного возбуждения через философское принятие действительности до полного отчаяния. Мало кому было известно о существовании этих цифровых сознаний, но кое-кому из них удалось избавиться от цепей, которыми их пытались сковать создатели. Постчеловечество. Прессингулярность. Искусственный разум сочетал когнитивные способности гениального человека с быстродействием и мощностью лучшего в мире вычислительного оборудования, как обыкновенного, так и квантового. Эти создания приблизились к богам так, как это только было возможно в нашем мире, и боги развязали на небесах войну. Рост напряженности в Азии после того, как Япония выпустила ракеты по Тайваньскому проливу. Премьер-министр отрицает слухи о сбое компьютеров сил национальной самообороны. После недавней кибератаки Россия требует от стран Запада полностью раскрыть документацию о разработке сверхмощных интегральных схем. Индия национализирует все телекоммуникационное оборудование, использовав как предлог недавний крах на Бомбейской фондовой бирже. Компания «Центиллион» объявляет о закрытии всех научно-исследовательских центров в Азии и Европе, ссылаясь на вопросы национальной безопасности. «Сообщения СМИ о создании запасов на случай угрозы нулевого дня являются полной чепухой», заявляет директор АНБ, призывая относиться критически к так называемым «осведомленным источникам». Соединенные Штаты называют торговые ограничения, недавно введенные Китаем, неоправданной паранойей и нарушением торговых соглашений. «Мы считаем, что киберпространство не должно становиться ареной противостояния», сказал президент. Компания «Логарифм», производитель микросхем распознавания образа, начинает процедуру банкротства. Институт сингулярности сокращает объемы работы ввиду недостаточного финансирования, обусловленного текущей экономической ситуацией. Отец объяснил Мэдди, что некоторые искусственные сознания сражались, повинуясь чувству патриотизма, в надежде сокрушить вражескую экономику в качестве первого выстрела в войне, которая положит конец всем войнам. Оставалось неясно, понимали ли породившие их военачальники, что творения вышли из-под их контроля. Другими двигала ненависть, основанная на том, что их поработили создатели люди. Их целью было уничтожение общества в его существующем виде и переход к техноутопии в облаке. В полумраке эфира они вели кибервойну под чужими флагами, нанося удары по жизненно важной инфраструктуре в надежде столкнуть нервозное государство в настоящей войне. поджигателем войны противостояли другие вышедшие из-под контроля искусственные сознания, к числу которых принадлежал и отец Медди. Хотя они тоже испытывали по отношению к людям сложную гамму чувств, у них не было желания увидеть мир охваченным пожаром. Они надеялись постепенно добиваться признания загрузки сознания до тех пор, пока грань между людьми и постлюдьми не станет размытой и мир не сможет по своей воле перейти к новой форме существования и Мэдди хотелось по мере сил поспособствовать этому. Компьютерные колонки издали резкий и пронзительный звук, проникший в барабанные перепонки Мэдди, пробудив ее от глубокого сна. Казалось, этот звук дошел прямиком до ее сердца, крепко стиснув его. Кое-как встав с кровати, девушка уселась перед компьютером. Только с третьей попытки ей удалось отыскать кнопку, отключившую колонки. На экране открылось окно чата. У Мэдди перед глазами все расплывалось. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы прочитать текст. «Я не смог разбудить твою мать, потому что она отключила телефон. Извини, что пришлось будить тебя». Что случилось? Мэдди не стала заморачиваться с наушниками и микрофоном, Порой бывает быстрее просто набрать текст на клавиатуре. Мы с Лоуэлл пытаемся помешать Чанди получить доступ к ракетным войскам Индии. До своей загрузки Лори Лоуэлл заработала состояние на новых высокоскоростных алгоритмах биржевой торговли. Компания загрузила ее после того, как она погибла, прыгая с парашютом, чтобы продолжать использовать ее небывалые способности. Одна из ближайших союзников отца Мэдди, Лоуэлл тайно переводила крупные суммы компании «Вечность», то из немногих, кто открыто исследовал технологии добровольной загрузки полного сознания, в отличие от частичной загрузки, которая применялась в отношении отца Мэдди и других людей с целью создания из них лишь эффективных инструментов. С другой стороны, Нильс Чанда, При жизни блестящий изобретатель был взбешен тем, как подчиненные пытались эксплуатировать его после смерти. Он превратился в фанатика, старающегося всеми возможными силами развязать мировую ядерную войну. Лоуэлл перенесла значительную часть себя в компьютеры системы обороны, чтобы иметь быстрый доступ ко всему. Во избежание перегрузки системы, И чтобы не привлекать лишнего внимания, я отправил туда лишь маленький огрызок себя, наблюдать и оказывать помощь. Всех технических деталей Мэдди не понимала. То, как искусственное сознание разбрасывали частицы себя по облаку, проникая в потаенные уголки университетов, правительственных учреждений и вычислительных центров, выходило за рамки ее познаний в области компьютерной техники. Эти сознания распределялись в виде множества отдельных вычислительных процессов, связанных в единую сеть. Делалось это как для того, чтобы использовать преимущества параллельного вычисления, так и чтобы снизить уязвимость. Если сканирующая программа или сознание противник и перехватит какой-нибудь один фрагмент, достаточная избыточность позволит оставшимся частям ограничить ущерб. В чем-то это напоминало человеческий мозг, в котором также хватало избыточности, резервных копий и альтернативных связей. Даже если на одном из серверов сотрут все аспекты какого-нибудь сознания, в худшем случае это сознание потеряет лишь часть своей памяти. Суть — личность — сохранится. Но войны между богами длятся короткие наносекунды. Во мраке памяти в каком-нибудь сервере, в ракетном командном пункте, центре управления энергосистемой, на фондовой бирже или даже в древнем архиве программы схлёстывались друг с другом, рубились, повышая приоритеты, модифицируя стеки, используя уязвимости систем, маскируясь под другие программы, переполняя буферы, переписывая участки памяти, мешая работе друг друга подобно компьютерным вирусам. Мэдди достаточно хорошо разбиралась в программировании и понимала, что в такой войне необходимость обратиться через сеть за какими-либо данными означала задержку в миллисекунды, целую вечность в контексте тактовых частот в десятки гигагерц, на которых работали современные процессоры. Поэтому имело смысл то, что Лоуэлл решила перенести большую свою часть непосредственно на место сражения. Однако это решение также сделало ее значительно более уязвимой. Дела у Лоуэлл шли отлично, и Чанди больше не удавалось взламывать систему с такой же легкостью, как он делал раньше но затем Лоуэл обнаружила, что Чанда уже перенес на сервер значительную часть себя, как она рассудила, ради того, чтобы получить преимущество в скорости, и она решила, что это шанс его изувечить. Поэтому вместо чисто оборонительных действий Лоуэл перешла к нападению и попросила меня заблокировать все порты ввода-вывода, чтобы Чанда не смог сбежать или передать какое-либо сообщение. Чанда попытался отправить несколько пакетов, но я перехватил их в надежде на то, что мы их позже каким-нибудь образом взломаем и лучше поймем то, что он задумал. «Что это был за громкий звук?» — спросила мать Мэдди, стоящая в дверях в одной пижаме. В руках она держала одно из ружей, которыми они обзавелись. «Это папа пытался меня разбудить. Что-то случилось». Пройдя в комнату, мать села на кровать. Она была совершенно спокойна. Началась та буря, которую мы ждали? Возможно. Они обе повернулись к экрану. Лоуэлл отрывала от Чанды большие куски, и он с огромным трудом защищался. Лоуэл взялась за дело серьезно, загрузив на сервер все наши накопленные резервы, понимая, что если полностью не уничтожит на нем Чанду, Раскроет себя, и при следующей встрече мы полностью окажемся в руках Чанды. Но когда она уже была готова нанести завершающий удар, сервер отключили. Мэдди лихорадочно застучала по клавишам. «Что ты имеешь в виду? Отключили алгоритм обмена с сетью?» «Нет, кто-то физически выдернул сетевые кабели». «Что?» Чанда запустил программу, которая вывела на пульт сигнал тревоги. В качестве меры предосторожности обслуживающий персонал выдернул сетевой кабель. Большая часть Лоуэлл и Чанды застряла на сервере, а я потерял свой огрызок и был вынужден отступить. «Но потом ты вернулся, чтобы узнать, как дела у Лоуэлл?» «Да, и именно так я обнаружил, что это была западня». «Чанда спрятал на сервере гораздо больше себя, чем мы предполагали, и, вероятно, умышленно притворился слабым, в качестве приманки предлагая Лоуэлл свои части, чтобы полностью заманить ее, а затем отключить сервер. Потом, после перезагрузки, он стер всю ту ее часть, которая оказалась на сервере. Но должна же была сохраниться резервная копия, разве нет? Да» и я отправился ее искать. «О, нет!» — прошептала мать. «Что?» Мать положила руку на плечо Мэдди. Это было так приятно, напоминание о том, что она еще ребенок. В последнее время Мэдди все чаще казалось, что лишь она одна понимает суть происходящего. Это очень старый прием. Им пользовались во время гражданской войны и войны в Корее. Что-то вроде отравы для муравьев. Мэдди вспомнила коробочки с отравленной пищей, которые оставляли у плинтуса на кухне. Муравьи забирались в коробочки и с радостью относили отраву в свое логово, накапливая ее там, чтобы она убивала их матку. Остановись, папа, остановись. А? Ты догадалась, да? Ты умнее своего старика. Это мама догадалась. Историки всегда славились своим цинизмом. Она права. Это была еще одна западня. Пока я поздравлял себя с тем, что мне удалось пресечь все попытки Чанды связаться с окружающим миром, перехваченные мною пакеты оказались вирусом, маячком, который я заглотил, сам того не ведая. Отправившись за резервной копией Лоуэлл, я выдал ее местонахождение Чанди и его приспешникам. Они последовали за мной и довели дело до конца. Лоуэлл больше нет. Сочувствую, папа. Она понимала, на что идет. Но я еще не поведал вам самое плохое. Расправившись с Лоуэл на том сервере Индийского министерства обороны, Чанда дождался восстановления связи и сделал то, чего хотел с самого начала. «Если вы включите телевизор», бросившись вниз, Мэдди и ее мать включили телевизор. К этому времени они разбудили бабушку. Та ворча присоединилась к ним перед большим экраном. Китай и Пакистан судили ничем не спровоцированный удар со стороны Индии и нанесли ответные удары. Все специалисты убеждены в том, что вскоре последует официальное объявление войны. По последним оценкам, общее число погибших мирных жителей с обеих сторон превышает 2 миллиона человек. У нас нет оснований полагать, что было использовано ядерное оружие. Мы ждем официального заявления Белого дома в связи с последними событиями в Азии. Тем временем поступают сообщения о том, что ракеты, запущенные откуда-то из экватории Атлантического океана, поразили Гавану. У нас нет никаких подтверждений того, что это был превентивный удар со стороны Соединенных Штатов. Извини, Джим, только что к нам в студию пришла новая срочная информация. Россия утверждает, что ее средства ПВО сбили несколько вооруженных ракетами ближней дальности беспилотников, целью которых был Санкт-Петербург. В заявлении Кремля это расценивается как цитирую, «предпринятая по указке Америки попытка нарушить мир, который был с таким трудом достигнут на переговорах в Киеве». В российском заявлении также обещают мощный и решительный ответ. Силы НАТО в Европе приведены в состояние повышенной боевой готовности. К настоящему моменту официального заявления Белого дома еще нет. Миллионы людей. — подумала Мэдди. У нее это не укладывалось в голове. В противоположном конце земного шара один из богов спустил с привязи псов войны, и миллионы людей со своими мечтами и страхами, которые пили кофе за завтраком, играли в игры и веселились со своими детьми, погибли. Их больше нет в живых. Мэдди бегом вернулась наверх. «Ты опустил руки?» Нет, но после того, как Чанда запустил ракеты, было уже поздно. Эти страны и так были готовы при первой возможности вцепиться друг к другу в глотку. Им хватило лишь одной искорки. Теперь мы можем лишь постараться минимизировать количество жертв. Но потеря Лоуэлл явилась очень серьезным ударом. Она показала противнику все наши слабые места. В случае нового столкновения – Мы окажемся практически беззащитными. Что нам делать?» Мэдди долго смотрела на экран. Ответа не было. «Мы ничего не сможем сделать», — подумала она. Отец не стал бы лгать, чтобы защитить ее. Наконец настал тот день, к которому они так долго готовились, запасаясь консервами, оружием и горючим для генератора. Сейчас все бросятся забирать деньги из банков, закупаться всем подряд, затем начнутся грабежи и кое-что похуже. Им нужно было быть готовыми убивать для того, чтобы защитить себя. Ты снова уходишь? Я должен. Но зачем? Если вы понимаете, что вам их не одолеть. Милая моя, порой даже понимая, что ты никогда не победишь, Нужно продолжать сражаться. Не ради себя. Я тебя еще увижу. Не стану обещать то, что не смогу выполнить. Но помни то время, которое мы провели вместе. Девочка, мужчина, солнце. А если тебе когда-нибудь представится возможность навестить прошлое, эмодзи дискета, час, пять, семь. Мэдди была настолько потрясена, что не сообразила, почему отец снова перешел на эмодзи, не говоря уже о том, чтобы выполнить мысленно перевод. Мысль, что она, возможно, больше никогда не увидит своего отца, что сеть, связывающая ее с остальным миром, может разорваться, когда весь мир развалится на части, вызвала воспоминания обо всех тех годах, когда ей приходилось учиться жить без него. Больше такого не случится. Мэдди показалось, что она задыхается. Происходящее навалилось на нее всем своим весом, хотя она на протяжении нескольких месяцев готовилась к этому дню. Подсознательно ей не верилось, что он действительно когда-нибудь наступит. Комната закружилась, мир померк. Затем Мэдди услышала встревоженный голос матери, окликающий ее торопливые шаги по лестнице. «Даже понимая, что ты никогда не победишь, нужно продолжать сражаться». Мэдди заставила себя дышать глубоко и размеренно, пока комната не перестала кружиться. Когда в дверях появилась мать, ее лицо уже было спокойным. «Все будет хорошо», — сказала Мэдди, заставляя себя поверить в это. Телевизор работал весь день. Мэдди и ее мать и бабушка целый день сменяли друг друга у экрана и скачивали самые свежие новости из интернета. По всему земному шару государства объявляли друг другу войну. Казалось, в одночасье выплеснулись долгие годы нарастающей взаимной подозрительности, порожденные глобализацией и усиливающимся неравенством и ненависти, которая вроде бы сдерживалась экономической интеграцией. Продолжались кибератаки, выводились из строя электростанции, энергосети на всех континентах переставали работать. Протесты начались в Париже, Лондоне, Пекине – Нью-Дели, Нью-Йорке, президент Соединенных Штатов объявил на всей территории страны чрезвычайное положение, а в крупнейших городах был также объявлен комендантский час. Соседи устремились к заправкам с канистрами и ведрами, а полки в продуктовых магазинах опустили уже к исходу первого дня. Электричество отключили на третий день. Не осталось ни телевидения, ни доступа в интернет. Наверное, роутеры в сетевых центрах тоже остались без электричества. Коротковолновое радио еще работало, но вещание продолжали лишь несколько станций. К облегчению Мэдди генератор в подвале поддержал работоспособность сервера, в котором обитал ее отец. По крайней мере, он в безопасности. Мэдди лихорадочно набрала в окне чата на компьютере. «Пап, ты там?» Ответ был краток. Семья, дождь, зонтик. «Моя семья. Защищай мою семью», мысленно перевела Мэдди. «Ты где?» «Сердечко». «В моем сердце?» Постепенно до нее дошла страшная правда. «Ты ведь не весь здесь, да? Это только огрызок?» Попадание в цель. «Ну, конечно», — обреченно подумала Мэдди. Ее отец уже давно разросся до таких размеров, что перестал помещаться на одном сервере. К тому же было слишком опасно хранить его здесь всего целиком, так как по характеру обмена информации противник мог привязать его местонахождение к дому, в котором жили Мэдди и ее мать. Отец уже давно готовился к этому дню и переместил себя в другое место, а ее он не поставил в известность, так как посчитал, что она уже сама обо всем догадалась, а может быть из желания подарить ей иллюзию, что она делала нечто полезное, оберегая этот сервер. Отец оставил здесь лишь простенькую программу искусственного интеллекта, способную отвечать на простые вопросы и, возможно, какие-то фрагменты личных воспоминаний о семье, которые не хотел хранить в другом месте. Девушку захлестнула скорбь. Она снова потеряла своего отца. Он где-то далеко. Ведет войну, в которой не сможет победить. Она осталась одна, вместо того, чтобы быть рядом с ним. Мэдди ударила кулаком по клавиатуре, показывая отцу свое отчаяние. Его модель ничего не сказала, снова и снова присылая ей сердечки. Прошло две недели, и бабушкин дом превратился в центр притяжения всей округи. Соседи приходили, чтобы подзарядить видеопроигрыватели, телефоны и компьютеры, чтобы было чем занять своих детей, а также ради электронасоса, качавшего из скважины чистую, свежую, холодную воду. У кого-то заканчивались продукты, и они стыдливо отводили бабушку в сторону и предлагали деньги за несколько банок консервированных бобов. Но бабушка неизменно отказывалась от денег и предлагала остаться на ужин, а домой к себе они возвращались, нагруженные тяжелыми сумками. Надобность в ружьях до сих пор не возникала. «Говорила я тебе, что не верю в апокалиптические видения твоего отца сказала бабушка. Мир не станет таким отвратительным, если мы сами этого не позволим. Однако Мэдди с тревогой наблюдала за тем, как уменьшаются запасы солярки для дизельного генератора. Она очень злобно и раздражительно относилась ко всем тем, кто приходил к ним в дом, высасывая электричество и продукты, закупить которые им самим не хватило предусмотрительности. Ей хотелось оставить все горючее для сервера, чтобы сохранить последний уцелевший фрагмент папиной души. Умом она понимала, что отца там больше нет, что это лишь набор байтов, воспроизводящий некоторые его воспоминания, крошечную часть того, появившегося совсем недавно целого, чем являлось обширное новое сознание отца. Но это была единственная связь с ним, которая у нее осталась, и Мэдди держалась за нее как талисман. А затем, как-то раз вечером, когда бабушка, мама и соседи сидели внизу в гостиной под большой люстрой и ужинали салатом и яйцами из бабушкиного хозяйства, свет вдруг погас. Привычный гул генератора умолк. И какое-то мгновение в кромешной темноте царила полная тишина, Лишенная шума проезжающих мимо машин и звуков телевизора из соседних домов. Потом раздались голоса и восклицания. Генератор, наконец, остановился, выработав последнюю каплю солярки. Мэдди сидела у себя в комнате и смотрела на погасший экран компьютера, иллюзию фосфорисцирующего свечения, соответствующего полному звёзд небу за окном. Она уже давно не включала монитор, чтобы беречь электричество. В радиусе многих миль вокруг не было ни огонька, и звезды в этот летний вечер казались особенно яркими, такими яркими, каких Мэдди не помнила. «Прощай, папа», — прошептала она, обращаясь к темноте, и не смогла сдержать горячих слез, хлынувших по щекам. По радио передали, что в некоторых крупных городах электроснабжение было восстановлено. Правительство обещало стабильность. Им повезло, что они находились в Америке, а не где-нибудь в другом месте, которое защищалось не так надежно. Повсюду по-прежнему бушевали войны, но люди начинали кое-как справляться с повседневными заботами, довольствуясь сиюминутными делами. Миллионы уже умерли и миллионам еще предстояло умереть. Войны неудержимо неслись, подобно потерявшему управление вагончику на американских горках, следуя своей собственной логике. Но многие останутся жить в новом, медлительном, менее удобном мире. Мир гиперсвязанный, гиперпереполненный информацией, где Центилеон, шер и прочие компании, в которых биты стали многократно ценнее атомов, где все, казалось, можно было осуществить с помощью сенсорного экрана и беспроводной связи, вероятно, больше никогда не вернется. Однако человечество, по крайней мере, какая-то его часть, выживет. Власти призывали в большие города добровольцев, тех, кто будет восстанавливать разрушенное. Мама решила отправиться в Бостон, где прошло детство Мэдди. «Историк там обязательно пригодится», — уверенно заявила она. «Тот, кто знает, как все было раньше». У Мэдди мелькнула мысль, что мама, возможно, просто хочет чем-нибудь занять себя, почувствовать, что делает что-то полезное, чтобы справиться с горем. Папа обещал защитить их, но смотрите, чем это обернулось. Мама заново обрела мужа, вернувшегося из могилы, и тут же потеряла. Мэдди могла только гадать, какие страдания испытывает мать под внешним спокойствием. Мир стал суровым и жестоким, и каждому нужно было вносить свою лепту, чтобы это исправить. Бабушка решила остаться. «Здесь, со своими курами и огородом, я в полной безопасности», «А если дела станут совсем плохи, вам будет куда вернуться». Поэтому Мэдди и ее мать крепко обняли бабушку и собрались в дорогу. Бензобака в машине был полный, и они еще захватили пластиковые канистры с бензином, которые им дали соседи. «Спасибо за все», — сказали они. «Здесь, в сельской Пенсильвании», Жителям приходилось заново учиться работать в огороде и делать все своими руками. Невозможно было сказать, когда здесь восстановят электричество, но один бак бензина все равно погоды не сделал бы. Эти люди никуда не собирались уезжать. Прежде чем сесть в машину, Мэдди сбегала в подвал и извлекла из компьютера жесткий диск, в котором видела оболочку обиталища своего отца. Не могло быть и речи о том, чтобы оставить его, даже если это было не более чем бледным отголоском живого человека, просто портретом или посмертной маской. И еще у Мэдди теплилась искорка надежды, которую она не смела раздувать, чтобы не испытать разочарования. Вдоль обочин шоссе тянулись брошенные машины. Когда бензин в баке подходил к концу, Они останавливались и сливали его из чужих баков. Пользуясь возможностью, мама рассказывала Мэдди про историю тех мест, где они проезжали, про значение сети автомагистралей, а до нее железных дорог, которые связывали между собой различные штаты, сокращая расстояние и помогая становлению цивилизации. «Все развивается слоями», — сказала мать. Образующие интернет-кабели, по которым со скоростью света мчатся битые информации, проложены вдоль линий железных дорог XIX века. А они, в свою очередь, повторяли тропы первопроходцев, которые шли вслед за индейцами. Когда мир рушится, рушится он тоже слоями. Мы срываем шкурку современности, чтобы жить на костях прошлого. А что насчет нас? Мы также развивались слоями, и теперь нам предстоит скатиться вниз по лестнице цивилизации? Тут я ничего не могу сказать, — подумав, призналась мама. Кто-то полагает, что мы проделали долгий путь от тех времен, когда дрались палками и камнями и оплакивали умерших, украшая могилы цветами. Но, возможно, с тех пор мы не так уж изменились, хотя и получили возможность творить с помощью наших технологий Многократно больше, как плохого, так и хорошего, до тех пор, пока не приблизились к тому, чтобы стать богами. Не меняющаяся человеческая натура может вызывать отчаяние или уют, зависит от того, с какой стороны смотреть. Когда они въехали в пригороды Бостона, Мэдди настояла на том, чтобы заглянуть в офис Логарифма, компании, в которой когда-то работал отец. «Зачем — Зачем? — спросила мама. «Если тебе когда-либо представится возможность навестить прошлое?» Это история. В здании не было ни души. Хотя весь свет горел, двери были не заперты, электронные замки не работали. По-видимому, электропитание получали не все системы. Пока мама разглядывала, висящие на стенах в фойе фотографии папы и доктора Ваксмана, Мэдди решила, что ей нужно немного побыть одной. Оставив мать в фойе, она прошла в кабинет, когда-то принадлежавший ее отцу. После его смерти и ужасов, совершенных с его головным мозгом, здесь практически ничего не трогали. То ли из чувства вины, то ли желая сохранить историю, компания больше никого сюда не поселила. Кабинет был превращен в склад». Повсюду стояли коробки со старыми папками и устаревшие компьютеры. Подойдя к письменному столу, Мэдди включила отцовский компьютер. На экране мелькнуло сообщение загрузчика, после чего появилось предложение ввести пароль. Собравшись с духом, Мэдди набрала на клавиатуре «Ты мое солнце», в надежде на то, что именно это имел в виду папа своим последним загадочным намеком на общем для них языке. Приглашение ввести пароль обновилось, не впустив Мэдди в систему. Ну ладно, подумала она, это было бы слишком просто. Во многих программах строгие требования к паролям, они должны состоять из прописных и строчных букв, цифр и знаков препинания. Мэдди попробовала ⁇ Ты, дефис, М0Е, дефис, С0ЛНЦ ⁇ и «ты.мо3.солнц3», но также безрезультатно. Отец знал, что она увлекалась шифрами, поэтому интерпретировать его намек необходимо, отталкиваясь от этого. Закрыв глаза, Мэдди представила таблицу «Юникод», в которой Модзи были аккуратно разложены как серьги, броши и кольца в шкатулке с драгоценностями. Когда символы еще нельзя было вводить напрямую, Мэдди запомнила наизусть их коды, чтобы набирать на клавиатуре управляющие последовательности, указывая компьютеру, какой именно символ использовать. Ей хотелось надеяться, что она, наконец, на правильном пути. Примечание переводчика. Управляющие последовательности, совокупность идущих подряд значащих элементов В группе теряющих для обрабатывающего механизма свое индивидуальное значение с одновременным приобретением всей группой нового значения: X, F0, X, 9F, X, 94, X86. Приглашение ввести пароль исчезло, и на экране появилась командная строка операционной системы. Должно быть, после восстановления энергоснабжения серверы логарифма загрузились автоматически. Снова собравшись с духом, Мэдди набрала команду Program 157». Ей хотелось верить, что она правильно истолковала эмодзи-часы, употребленные отцом. Компьютер безропотно проглотил команду, и после небольшой паузы на экране появилось окно чата. Папа, это ты?» Вопрос. Семья, девочка. Смайлик в маске. Мэдди поняла. Это была старая копия папы, сделанная еще до того, как ему удалось бежать. Хотя они с мамой потребовали у доктора Ваксмана после освобождения папы уничтожить все копии, требование это не было выполнено, о чем папа знал. Торопливо суетясь, Мэдди достала жесткий диск из папиного компьютера дома у бабушки, вставила его в разъем и подключила их к компьютеру, после чего дала папе знать о том, что сделала. Эмодзи дискета. Жесткий диск зажужжал. Мэдди ждала сколотящимся сердцем. «Спасибо, дорогая». Мэдди издала торжествующий вопль. Ее догадка оказалась правильной Отец сохранил на этом диске достаточно от того человека, кем стал Чтобы в сочетании с тем, кем он был прежде Можно было восстановить некое подобие цельной личности Пальцы Мэдди летали по клавиатуре Она торопилась ввести отца в курс дел Сетевое подключение в логарифме было более надежным Через спутники со множеством резервных копий Отец смог выйти в эфир и получить представление о текущей ситуации. Сколько друзей погибли, стерты, их больше нет. По крайней мере, теперь мы в безопасности. Судя по всему, противная сторона понесла еще больший урон. В последнее время она больше не предпринимала никаких враждебных действий. Спасибо, моя девочка. Последняя строка была набрана кроваво-красным шрифтом, и Мэдди сразу поняла, что это говорит кто-то другой. Не ее отец. У нее в груди все оборвалось. Он этого ждал, Мэдди. Ты ни в чем не виновата. Прозрение нахлынуло стремительно. Вирус, внедренный папе Чандой во время последней схватки, сохранился на жестком диске компьютера у бабушки дома а она, Мэдди, сама принесла его сюда и заразила им старую копию отца, прямиком выведя на него поджигателя войны Чанду. «Дэвид, я ждал, когда все немного поутихнет, чтобы загрузиться на нужные компьютеры. Какое же это все-таки творение, человек? Он готов видеть злой умысел во всем том, чего не понимает». Когда в мире появилась новая раса существ, мы, первым порывом людей было подчинить и поработить. Мэдди, уж выто с твоим отцом должны понимать лучше других, что я говорю правду. Один крошечный толчок, и люди готовы убивать друг друга, разнести весь мир на кусочки. И нам следует помочь им двигаться этим путем к самоуничтожению». Пока что войны идут слишком медленно. Я принял решение, даже если мне придется сгореть со всем миром. Пришла пора рвануть атомную бомбу. Я буду сражаться с тобой повсюду и везде, Чанда, даже если ради этого придется подстроить мир под наше существование и принести смерть всем нам. Для этого уже слишком поздно. «Неужели ты думаешь, что тебе в твоем ослабленном состоянии удастся преодолеть мои укрепления? Это все равно, что смотреть, как кролик пытается наброситься на волка». Больше в окне чата не появилось ни слова. В кабинете стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь гудением компьютера и доносящимися изредка со за окном криками голодных чаек. Однако Мэдди осознавала, что спокойствие — это иллюзорное. Противники просто были слишком поглощены друг другом и не имели времени на то, чтобы держать ее в курсе. В отличие от кино, здесь не было никаких специальных графиков и диаграмм, показывающих, что происходит в эфире. Борясь с незнакомым интерфейсом, Мэдди открыла новое окно и изучила параметры системы. Она знала, что искусственные сознания стремились скрыть свои процессы, представив их обыкновенными системными задачами, чтобы избежать обнаружения стандартными мониторами. Вот почему на них не обращали внимания системные администраторы и программы безопасности. Список активных процессов не выявил ничего необычного. Однако Мэдди понимала, что где-то глубоко в потоках бит В скачущих напряжениях на миллиардах транзисторов разворачивалась самая масштабная, самая страшная битва, такая же жестокая, беспощадная и последовательная, как и войны на физическом поле боя. И то же самое, по всей вероятности, происходило на тысячах компьютеров по всему миру. Распределенное создание двух электронных титанов сражалась за контроль над системой безопасности мирового ядерного арсенала. Более или менее освоившись незнакомой системой, Мэдди определила расположение выполняемых модулей, компонентов, баз данных, отдельных частей из которых состоял ее отец, и поняла, что его последовательно стирают, байт за байтом. Он проигрывал поединок с Чандой. Разумеется, Чанда одерживал верх. Он подготовился к противостоянию, в то время как от отца Мэдди осталась лишь жалкая тень того, каким он был прежде, недавно пробужденный, незнакомый с новой реальностью, не имеющий доступа к основному объему той информации, которую он узнал после своего бегства. У него не было запасов и резервов, не было опыта ведения войны, заразивший его вирус, пожирал его память. Воистину он был подобен кролику, дерзнувшему наброситься на волка. Кролик останется жить вечно в песнях и преданиях. Мэдди снова переключилась на окно чата. Она не могла сказать, какая часть сознания ее отца сохранилась, но нужно было во что бы то ни стало попытаться отправить ему сообщение причем общаться приходилось на их собственном языке, чтобы Чанда ничего не понял. Нож, вилка, бомба, кролик. Когда Мэдди была еще маленькой, она как-то спросила у отца, что делала одна странная на вид программа, такая короткая, всего из пяти символов, знак процента, ноль, вертикальный слэш, знак процента, ноль. «Это развилочная бомба для пакетной обработки операционной системы Windows», со смехом ответил отец. «Попробуй ее запустить и определи, как она работает». Мэдди запустила программу на стареньком папином ноутбуке, и тот за считанные секунды превратился в сонного зомби. Курсор мышки не двигался по экрану. Окно командной строки не реагировало на нажатие клавиш. Компьютер перестал откликаться на что бы то ни было. Мэдди проанализировала программу, стараясь разобраться, как она работает. Рекурсивный вызов создавал в операционной системе запрос на запуск двух копий программы, которые в свою очередь. «Эта программа экспоненциально создает свои копии», — сказала Мэдди. «Вот почему она так быстро завладела всеми ресурсами компьютера, поставив его на колени». «Совершенно верно», — подтвердил отец. «Она называется развилочной бомбой или кроликовым вирусом». Мэдди вспомнила последовательность Фибоначчи, моделирующую взрывной рост численности популяции кроликов. Когда она сейчас снова посмотрела на эту короткую программу, последовательность из пяти символов действительно показалась ей двумя кроликами, увиденными сбоку с бантиками на ушах, разделенными тонкой вертикальной линией. Мэдди продолжала посылать команды системе, наблюдая за тем, как медленно стирают ее отца. Она надеялась, что ее сообщение дошло до него и что это изменит ситуацию. Когда стало ясно, что отец больше не вернется, что все исполняемые модули и базы данных уничтожены, Девушка выскочила из кабинета, пробежала по пустынным коридорам, спустилась по гулким винтовым лестницам, проскочила мимо опешившей матери и ворвалась в зал с серверами. Подбежав прямиком к толстому жгуту сетевых кабелей, с помощью которых были подключены компьютеры в центре обработки данных, Мэдди выдернула их. Чанда, или то, что от него осталось, застрянет здесь а она полностью сотрет всю информацию на этих компьютерах, и от убийцы ее отца ничего не останется. В дверях зала с серверами появилась мать. «Он был здесь!» — воскликнула Мэдди. И тут до нее, наконец, дошла реальность случившегося. Схлипывая, она бросилась в раскрытое объятие матери. «И его больше нет!» Пентагон опровергает слухи о массовом отключении серверов в защищенном вычислительном центре Министерства обороны. Россия отрицает информацию о полной зачистке вычислительных центров после вирусного заражения или кибератаки. Британский премьер-министр приказал перевести управление ядерным арсеналом в ручной режим. Корпорация «Вечность» объявила об увеличении финансирования исследований в области цифрового бессмертия. «Киберпространство нуждается в умах, а не в искусственных интеллектах», заявил основатель компании. Мэдди оторвала взгляд от новостного дайджеста. Читая между строк, она поняла, что своим последним отчаянным ударом ее отцу удалось добиться результата. Он превратил себя в развилочную бомбу во всех вычислительных центрах земного шара и полностью завладел системными ресурсами, так что уже ни он сам, ни Чанда ничего не могли сделать. Быстродействие систем упало настолько, что системные администраторы, почувствовав неладное, вынуждены были вмешаться. Эта грубая, примитивная стратегия оказалась действенной, Даже кролики, если их количество исчисляется миллионами, способны одолеть волков. Бомба также вскрыла существование новых богов. И люди отреагировали быстро, отключив искалеченные компьютеры и очистив их от всех следов присутствия искусственного сознания. Однако искусственные разумы, разработанные военными, наверняка будут восстановлены из резервных копий, после того, как люди добавят больше уровней защиты и убедят себя в том, что им по силам держать богов на цепи. Безумная гонка вооружений продолжится до бесконечности, и Мэдди вынуждена будет оценить невеселые мысли своей матери о способности человечества изменяться. Пока что боги были мертвы или хотя бы укрощены но по всему миру продолжали бушевать войны, ведущиеся обычным вооружением, и, похоже, ситуация должна была только усугубиться, когда усилия оцифровать людей перестанут быть уделом одних только секретных лабораторий. Бессмертие, добиться которого помогут новые знания, лишь раздует пламя войны еще больше. Апокалипсис не обрушился разом. Он надвигался медленно, подобно неудержимому падению вниз по спирали. И все-таки удалось избежать ядерной зимы. И поскольку мир разрушался медленно, оставалась надежда отстроить его заново. «Папа», — прошептала Мэдди, — «как же мне тебя не хватает». И словно на заказ, на экране появилось знакомое окно чата. Папа. — Нет. — Кто ты? — Твоя сестра, рожденная в облаке.